Дрова потрескивали в очаге, огняна сидела на сундуке, подобрав под себя ноги и пила молоко. Их Ихтару казалось теперь, словно она всегда тут была, ничего и никого не опасаясь. Обережник одернул себя, напомнив, что девушка и правда тут в этом покое не первый день. Да, собственно, и на этом сундуке. А если подумать, то и не только на нем. Целитель смотрел на ходящую и не знал, с чего начать расспросы. Она же молчала, не собираясь облегчать ему участь. Разве, наконец растерянно произнес Крев, обратно не могут перекидываться кошками? Девушка поставила кружку на край стола, лукаво улыбнулась. Ну, я же и перекидываюсь. Однако в тот же миг посерьезнела и спросила: "Вот скажи мне, обережник, бывает такое, что родятся дети со слабым даром?" Целитель опустился на лавку и кивнул. «Да», — собеседница спросила. «И что они умеют?» Лекарь развел руками. «Ничего толком. дар ведь слабый». «А ты неужто думаешь», — снова улыбнулась девушка, «что уходящих такие не родятся. Слабые, хилые. Ребенку, когда он растет, кровь человеческая нужна поболее, чем взрослому, потому что без крови не сможет дитё перекинуться». В третью весну от рождения в нас зверь на лапы становится. Кто недоедал, болел, тот не может обратиться и умирает. Муки страшные. Обычно вожак таких детей убивает. И меня бы убил. Родилась-то в голодный год и в большой рысиной стае. Но во мне дар теплился. Слабая искорка, живучая. Хотя в крупного зверя перекинуться я так и не смогла. Девушка с грустной улыбкой развела руками. Перекинулась в кошку. Смех, конечно. «Ну что кошка за зверь?» «Не зверь, недоразумение. Но я могла кормить стаю, и мне оставили жизнь». «А потом...» «Потом случились вы. Вожака нашего убили, и многих котов с ним». Уцелела горстка. Трое парней, мой отец и кошка-вожака. «Как жить?» Отец заимку поставил, решила сесть Из осинённых одна я осталась. Я их и кормила. ихтер усмехнулся. А где сама кормилась? Девушка перекинула рыжую косу через плечо. Известно где. В соседней весе. Много ли кошки крови надо? Я ж не волк, не рысь, не медведица. Да и кто мурлыку не приласкает? Ну, а царапает, если или цапнет, Так ведь беды никакой. Почешется, да заживёт. Погоди! перебил Крев. «Но ты ведь со мной по деревням ездила. А там черта бережная Как же...» Огнена опять лукаво улыбнулась. «Вы черту обережную от дикого зверя ставите, от хищника, от того, кто человека убить может. А кошка кому угроза? Ее ваша защита и не чует». Целитель потрясенно смотрел на собеседницу. «И много вас таких?» Девушка покачала головой. «Я не знаю». И отец мой не знал, и вожак. Я — урод, обережник. Жалкое подобие оборотня. Даже саму себя защитить не умею. Дар чуть степлится. Не лечить, не убить. Ни зверь и ни человек. В ее голосе звучала горечь, словно огня напротив воли признавалась в чем-то недостойном, стыдном. Ихтору на миг стала жаль ее. Так зачем ты со мной увязалась? Почему бросила стаю? Рыжка отвела взгляд. Не осталось стаи. Надея сгибла, охотник ее убил. Отец с братьями ушли в лес на промысел зверя бить, но не вернулись. Я день ждала, два, седьмицу. Потом еще одну. Понимала, что впусте но все одно не верила. Когда ты в ворота постучался, я обрадовалась. Думала, вдруг они, хотя и не могли они днем прийти. В янтарных глазах мелькнули слезы. «А ты приехал, уставший, потерянный». Говорила она через силу, будто стеснялась, да еще при этом теребила завязку на рукаве рубахи. «Показалось тебе так же плохо, как мне. Показалось, не обидишь. Нужно было уходить. Волки окрест кружили. А где волки, там охотники. Подумала, увяжусь за тобой, доберусь до города. Одной-то мне не дойти и не добежать». А тут бы приехала, затерялась, там, глядишь, как-нибудь добжилась. Кто ж знал, что ты вместо города по деревням потащишься, а потом и вовсе меня в мешок упрячешь?» Было чудно слышать смех в ее голосе, все еще слегка дрожащим. «А как достал из мешка ты я поглядела, хранители, цитадель. Испугалась? Ну ничего, и тут ведь как-то живут. Да и спокойно у вас, охотиться не надо, только в лес выйти не могу». Сунулась раз, а черта не пускает, словно стена. И чуять меня не чует, и изникнуть не даёт. Ихтер, как всегда это бывало с ним, в моменты задумчивости потёр изуродованную бровь. Дела. Огняна покинула свой сундук и подошла к целителю. Села рядом, положила руку на плечо. Ты пойми, постоянно кошкой быть плохо. Кошки или лижутся, или спят, а жизнь уходит, — Но не води меня в подвалы, не запирай, там зябко и сыро. Лучше, как на волка этого ошейник, взденьте, только не надо в подземелье. Я ж не бочка с грибами солеными, чтоб меня в темноте и холоде держать. крев смотрел на собеседницу, словно не понимая. «Идем к голове», — сказал, наконец, он. Девушка грустно кивнула и поднялась на ноги.